«Как насчет этого, барышня?» — спросила миссис Дональдсон. «А что говорит ваш доктор Селлс? Он же там присутствовал. Он должен с вами согласиться», — сказала Кэт. Он не согласился. Он говорит, что нужно подождать отчет патологоанатома. Говорит, что никаких царапин на крышке не заметил, что всех нас увел в заблуждение младенец. Голос Кевина Дональдсона прозвучал так неожиданно, что не вздрогнули. «Она всегда следила за своими ногтями. Всегда делала маникюр. Всегда следила за ногтями», — повторил он. Последовало молчание. Кэт почувствовала прилив надежды. Она записывала то, что сказал Кэвин Дональдсон медленно, без всяких сокращений, чтобы сохранить впечатление, что она не принадлежит к журналистской братии. Его мать горько улыбнулась. Мои познания в медицине, конечно, не глубоки, но в одном я уверена, мертвецы не обкусывают своих ногтей. Глава двадцать восьмая. Прошло три дня с тех пор, как Харви Суайер дал Сандре 25 миллиграммов препарата с условным названием GW2937, произведенного швейцарским фармацевтическим гигантом Грауэр Мейерхофен, только для лабораторных экспериментов на животных. Он достал его легко. В экспериментальной части своей курсовой по эпилепсии он проводил опыты с животными в Виварии медицинского колледжа. Харви вводил крысам, кошкам и шимпанзе вещество GW2937, вызывал у них сильные эпилептические припадки, которые затем снимал высокими дозами барбитуратов. Таблетки GW2937, круглые и белые, по размеру и форме были похожи на таблетки аспирина – но отличались ясно видимыми, проштампованными буквами GW. Харви толок таблетки пестиком до порошкообразного состояния и затем подмешивал в пищу животным. Препарат был безвкусным и обычно быстро подвергался метаболизму. Этим веществом ему нужно было накормить 40 животных, поэтому было легко заменить небольшое количество препарата на обычный аспирин. Когда он подмешал его к пище, ни животные, ни неврологи, ответственные в этот день за проведение экспериментов, не заметили подмены. Он не знал, как рассчитать дозу для человека и сделал подсчеты на основании веса мозга. Он вычислил, что в отличие от мозга шимпанзе вес человеческого мозга 1240 граммов. В воскресенье вечером Харви позвонил в общежитие медсестер, где жила Сандра, и ему ехидно ответили, что она еще не вернулась с работы. Он не стал просить, чтобы ей передали, что он звонил. В понедельник вечером он снова позвонил. На этот раз ему ответила другая женщина. Она продержала его у телефона несколько минут, потом вернулась и, задыхаясь, извиняющимся тоном сообщила, что Сандре стало плохо и ее всю ночь продержали в палате. Утром во вторник Харви был среди толпы студентов, которые следовали за акушером и его помощником, обходя палату в родильном отделении. Потерявшие былые формы бледные женщины лежали на металлических кроватях в чистых розовых ночнушках в окружении цветов и открыток. Смущенные мужья сидели на стульях, словно проглотив аршин, А родственницы чувствовали себя здесь по-хозяйски. На улице становилось все холоднее, но в этой палате поддерживали парниковую температуру. Харви ненавидел запахи родильного отделения. Тошнотворные сладкие ароматы, которые пропитывали его кожу и преследовали его потом в течение нескольких часов. Толстая женщина тыкала пальцем в крошечное розовое существо, завернутое в шерстяную шаль. «Ку -ку, ой, тю -тю, ой — Ку-ку! Ой, тю-тю! Мать младенца лежала, опираясь на взбитые подушки, слишком усталая и чересчур вежливая, чтобы прогнать ее прочь.